И Лидочке казалось, что если тихонько потрясти маленького пернатого покойника над ухом, непременно услышишь, как звенят внутри обломки замерзших чирикающих трелей. До Жизели оставалось всего несколько недель, если точнее, две с половиной. Премьеру перенесли с 25 января на 1 февраля. И Лидочка, услышав долгожданную дату, Только ахнула, и, прижав ладонями полыхнувшие щеки, выбежала вон, оборвав репетицию на половине такта. Нервы, извинительно буркнула большая Нинель, подбирая с пола броненную лидочкой шпильку, и принц Альберт, долговязый взрослый танцовщик из Зенского театра оперы и балета, напружинив ознобные перекачанные лытки, недовольно отошел к окну. «У всех нервы!» — капризно протянул он, у всех. Только я один должен пахать, как папа Карло. А жало мне, между прочим, с октября не выдавали. — Мало денег иди в грузчики, — отрезала Нинель, помнящая принца ищела учеником с прыщавым лбом и скверной выворотностью. — Тебя, мудака, может только потому и запомнят, что ты слиткой эту премьеру станцевал. Она махнула толстой, усыпанной старческой гречкой рукой и кряхтя подошла к двери, за которой затихал дробный топоток сбежавшей с Жизели. «И не стой столбом! Занимайся! Барышников херов!» Лидочка нашлась в женском туалете на первом этаже, в этом излюбленном оазисе слез, горестей и сплетен многих поколений балетных учениц. Увидев большую Нинель, она вскинула голову, торопливо вытерла глаза и светила облупленный пропавший сортир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 Она приветливо дернула за заснеженную лапу знакомую толстую елку и засмеялась, подставляя варежки под маленькую нежную, ею же самой созданную вьюгу. «Лидия Борисовна!» — окликнул ее кто-то сзади. «Лида, подождите минуточку!» Лидочка обернулась, все еще улыбаясь и сияя круглой ямкой на смугловато-бледной щеке и мокрыми, перепутавшимися ресницами,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 — спросил царев за ночь заросший невероятной, почти разбойничей, веселой синеватой щетиной. — Мы сейчас поедем на дачу. Надо сказать, что «дача» — это было просто такое слово. На деле Царёвы обладали небольшим и нелепым ломтем бывшей колхозной пашни, безнадёжно истощенной социалистическими методами ведения хозяйства еще за пятилетку до Лидочкиного рождения». С одной стороны, разбег царевских шести соток ограничивал сосновый лесок, степенно карабкающийся на невысокую сопку, а с другой, впрочем, других сторон просто не было, поскольку пашня вся была нарезана в пользу бестолковой неишной голодьбы, у которой сроду не было ни денег, на заборы ни наглого пролетарского духа, на скандалы, а потому царевы, Например, свою землю узнавали по сарайчику, который Сергей Владимирович собственноручно сколотил из нарядных ящиков и домовито запирал на гигантский, почти антикварный, лобазный замок. Сарайчик предназначался для сельхозинвентаря, но при желании мог вместить себя и раскладушку, радушно готовый принять усталого путника на продавленное пружинное лоно. Впрочем, ночевать на даче царевы не оставались. Поэтому чаще всего на раскладушке перебирали набранные тут же в лесочке грибы. Сперва подсопливленные маслята, потом рыжики. Причем старшие царевы, по наследованной о деревенских родичей привычке, норовели брать исключительно грибную детву со шляпкой не крупнее полуногтя. А Ромка с Вероникой, охваченная первобытным азартом,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 С разноплеменными пуговицами и на оторванным карманом кричала и прыгала громче всех.